Все замерло от зноя. Ни малейшее дуновение ветерка не колебала поверхность реки, на которую я иногда смотрел. Сотни футов ниже меня текла широкая река. Противоположный берег, плоский и песчаный, тянулся далеко к горизонту. Возле воды были разбросаны группы пальм На моем берегу высились разрушающиеся утесы. Вдоль изгибов реки на равнине были высечены в первобытной скале четыре колоссальные фигуры. Человек обычного роста доходил им в лучшем случае до лодыжки. Четыре колосса сидели, кистями рук касаясь колен, предплечья их были совершенно разрушены. Взгляды, по крайней мере, троих из них были устремлены на реку. От остались лишь нижние конечности. У ног его притаился до смешного маленький сфинкс. Но и этот сфинкс был гораздо выше меня. Я не знал, кто они. Забытые ли боги или цари? Я смотрел на них в окно и плевал. Для меня они являлись лишь изображениями суеты и ничтожества земных людей и земных желаний. Я знал, что все это, разрушающиеся колоссы, и река, и песок, и медное небо исчезнет в мгновение ока. В любой момент прозвучат трубы архангелов, звезды упадут с неба, небеса свернутся, как свиток, и явится всемогущий Господь Бог со своей ратью для последнего суда». Так я глубоко в это верил, что приготовился к этому высокому событию. Вот почему я был здесь, в лохмотьях, в грязи и нищете. И когда солнце садилось, в короткие сумерки я бросал последний взгляд на мир, которому суждено так скоро погибнуть. У ног колоссов я смог различить движущиеся фигурки животных, которые паслись возле когда-то величавых произведений рук человеческих. И под животных я вполз в мою дыру и, ворча, отдался лихорадочным видением, молясь, чтобы последний день наступил скорее. Я закрыл глаза и погрузился во мрак сна. Стэндинг! Стэндинг! Не волнуйтесь. Он словно сделан из металла. Доктор, ваши эпитеты становятся однообразны. Вы бы лучше... Глядите! Глядите! Он пробуждается! Да-да, он приходит в себя. Что я вам говорил? Мистер Стэндинг! «Добро пожаловать на землю! С возвращением! Где динамит?» а, -а, -а. Старый знакомый, богохвылительный и юридический Азертон из Сент-Квентина, ноги которого почти касаются преисподней. Пусть тюремщики их подручные торжествуют». Час их близок, и как раз для них не будет никакой отсрочки».